И все же сейчас он не без удовольствия представил себе, как сообщит ей нечто, что удивит ее и пробудит в ней самый живой интерес. Эту сцену он предвкушал уже несколько дней. «Какие новости в школе, Джон?» — спросил он. Прежде чем ответить, Джон спокойно допил свой чай. Такая была у него манера. «Все нормально», — сказал он наконец. Ни за что на свете он не стал бы употреблять три слова там, где можно было обойтись двумя. Мистер Мабл заранее знал, что существенной информации ему из Джона не вытянуть. Но его это не смущало. Он был уверен, что следующие слова вызовут у сына неординарную реакцию. «В конце полугодия заберешь из школы документы», — произнес он. Джон с легким штуком поставил чашку на блюдце и уставился на отца. «Вот как?» Опять два слова. Это начинало раздражать мистера Мабла. «Да, вот так. Со следующего полугодия запишу тебя в колледж». Мистер Мабл был разочарован. Джон молчал. Откуда Маббл было знать, что сын слишком потрясен, чтобы выразить свои чувства словами? За четыре года, которые он провел в школе, он свыкся с ней, даже полюбил ее, и с радостью ждал последнего выпускного года, вернее, тех маленьких привилегий, которыми пользуются выпускники. И вот эту радость у него бесцеремонно отбирают и посылают его доучиваться в колледж. Сайднэм был колледжем открытого типа и относился ко второму разряду, хотя Джона в его возрасте такие тонкие различия совсем не смущали. И среднюю школу, где учился Джон, даже упоминать было невозможно рядом с этим аристократическим заведением, воспитанники которого носились на мотоциклах и высоко задирали нос. Для молчаливого, но обладающего чувствительным сердцем Джона, именно тут таилось самое неприятное. Перейдя в Сайдным колледж, Он оторвется от друзей, которых приобрел за четыре долгих года. Он станет презирать Мэнтона, Прайса и маленького Джонса с его криво сидящими очками. Разумеется, этого ему очень не хотелось, но ведь именно этого, как он предвидел, от него будут ждать. На какой-то момент Джон очень ясно увидел, что ему предстоит. В колледже на него будут смотреть, как на существо второго сорта, и, соответственно, обращаться с ним. А ребята из старой школы инстинктивно начнут относиться к нему враждебно. Короче говоря, он надолго окажется в подвешенном состоянии. Ответь же, наконец, досадливо сказал мистер Мабл. Сидишь тут, как пенек с глазами. Спасибо, папа, ответил Джон, опустив в тарелку взгляд. Обязательно тебе надо все испортить, парень. Мистер Мабл уже не мог успокоиться. Можно подумать, тебе вовсе не хочется туда переходить. В лучший открытый колледж Англии. И еще. Мистер Мабл пустил вход самую соблазнительную приманку. Если будешь хорошо учиться и достойно себя вести, то можно будет поговорить и о мотоцикле, которым ты в прошлый раз так восхищался. Но все его старания были напрасны. Джону даже мотоцикл не был нужен, если для этого приходится переходить в колледж. Заговори отец про мотоцикл сначала, Джон и колледж воспринял бы по-другому. А так он снова пробормотал спасибо, гоняя крошки по скатерти. Мистер Мабл махнул рукой и повернулся к своей любимице, Винни. «Ну, а ты что скажешь, принцесса?» — произнес он с потугой на нежность, и это было так непривычно, что произвело прямо противоположный эффект. «Тебе чего бы хотелось больше всего?» Вопрос этот явно не подходил для того, чтобы вот так неожиданно обрушить его на четырнадцатилетнюю девочку, даже если ей и должно было вот-вот стукнуть пятнадцать. Винни надолго задумалась, теребя край платья, потом подняла взгляд и испугалась, обнаружив, что все в комнате смотрят на нее» торопливо перебрав разные варианты ответа она в конце концов решила назвать то чему больше всего завидовала глядя на больших девочек зеленый поезд для чулок сказала она мистер мабл громко почти без притворства расхохотался.